Глава вторая. Барин и Серый. Вольные сталкеры. Утро туманное вспомнилось Серому из детства. Такое по радио в детстве слышал. То ли опера какая-то, то ли просто старая песня. Потом вспомнил. Романс это. Но говорить не стал никому. Приятного в сегодняшней утренней компании вообще ничего. Барин этот и газливый, все под себя гребет стала зона напарничка тоже. Лец белобрысый, черт не русский, из наемников, со своим пулеметом на плече, как памятник, межстворок ворот торчит. И излишне серьезный такой белорус по кличке Ясь с древней СВДшкой через руку курит у караулки вальяжно. Наемники, как они есть, сраного пафоса и долбаного величия, три ведра, идиотские костюмы, явно не для зоны и... Да не важно, что там еще... Бесили эти тупые хлыщи серого всегда. Про них вот поговорка была в армии. Два дебила — это сила. Ага, ли! Тьфу! Утро температурой не баловало, поэтому и рассад не спешила падать. Шли через серый холодный туман по серому, растрескавшемуся асфальту шоссе очень небыстро, потому что в сторону тоннеля. Там иногда то вольные, то кто-то из клановцев ночуют, и даже на пару-тройку дней зависают. Но в качестве базы этот железнодорожный тоннель использовать опасно. Там тупик, завал через несколько десятков метров. Если кто серьезный нагрянет, то такая база превращается в братскую могилу. Агро только с виду местность светлая, раздольная и безопасная. На самом деле тут и псионики с зомбями в гости захаживают, и диких собак с вепрями развелось немерено. «Вот к собачкам в гости и собрались». В компании с двумя наемниками неторопливо чапали сквозь серую влажную хмарь в сторону сосновой рощи на холмах, где крутая стая водится. Дошли за пару часов без приключений. Туман под неярким бессильным солнцем все же рассеялся часам к одиннадцати. Четверка к тому моменту уже успела перехватить натовского сухпая на приметные автобусной остановки. «Задача такая», — начал барин, как пришли к точке. Вон в соснах по холму собаки скачут. Медленно идем в сторону железки. Там по шпалам к тоннелю. На уровне той вон конструкции буквы «П» над рельсами останавливаемся. Ясь, ты бей в псионическую суку, она у них вожак стаи, а мы валим псов, что к нам ломануться. Нам их надо побить побольше. Задача ясна? Эпично немногословно есть, только уточнил. Она, если уйдет и стаю уведет, соображает мужчина, «Видно, что снайпер в местных реалиях опытный. Сразу не уведет. Хотя, да, это возможно. Даже, скорее всего, так и будет. Она же тебе не позволит попасть в себя, ты понимаешь это? И нам такое на руку. Нам нужны тушки собачьи. Когда стая свалит, мы их пойдем соберем». После разъяснения барина шли молча. По знаку, как прошли металлическую опору, ясь приложился, сделал первый выстрел и ожидаемо промазал. Психованную собаку так не возьмешь, одного выстрела ей мало. Зато с холма, с гулким лаем, к ним устремилась не менее десятка крупных особей, уродски мутировавших псов. И нарвались на плотный, выдержанный огонь из штурмовых винтовок и пулемета. Ясь же выстрел за выстрелом прилежно пытался выбить главную суку. Атакующий отряд псов цели не достиг. Пятеро полегли, остальные, не добежав метров сорока до людей, развернулись и драпанули. А главная сука таки увела своих в холмы. Что неплохо, это и стало первой частью развернутого хитрого плана барина с серым. Теперь стоило срочно заняться трупами. После, как самые потенциально интересные трупы запаковали в целлофановые мешки, пришло время подумать, чего теперь, пока день. Основное дело сделано, до заката еще долго, часов пять, не меньше. «Серый, давай так. Я к роще вон пойду. Там аномалии немерено по ветвям. А вы с мужиками до лэп». Барин ткнул в сторону еле видневшихся в желтом мареве псианомалий старых электрических опор с оборванными проводами. «И че нахер? Ты один, что ли, пойдешь? Серый не скрывал своего скептического отношения к мысли разделиться. «Да, а у меня детектор сейчас прошитый и улучшенный. Там мне одному сподручнее, а вы эффективнее вместе, когда в три ствола против херни разной этой». «Давай пока разделимся, а у парней на фабрике к вечеру решим, чего дальше. Добро?» «Нам-то зачем далеп этой долбанной?» «Сер, там в вепре всегда толпа. С тобой стрелки отличные. Вы положите твари хорошо и соберете там материал. Его ученым сдадим или пока просто жуку скинем. Ты понял? Если да, то давай. Время дорого». И барин повернул в сторону рощи, что уже успела сбросить листья. «Осень — постоянный спутник сталкера». Вне зависимости от времени года, в зоне всегда осень. Подойдя ближе, остановился, разглядывая деревья, опутанные паутинной аномалией. Со свисающими грязно-рыжими мочалами, мертвые, злые. Войти в рощу можно только в суровом комбезе с высокой аномальной защитой и закрытым контуром дыхания. Но внутрь Барни не собирался. По опушке тоже можно найти интересное. Надо только уметь искать». Барин вообще никогда не любил в группах ходить, оттого и постоянного напарника не было у него. Серый вот прибился, так как его вредный характер и солдафонские привычки никто долго выносить не мог. Барин его терпел пока. Сейчас хорошо, база сталкеров недалеко, монстров злонамеренных рядом точно не шляется, их распугала стрельба, можно вдумчиво обойти по периметру заросший аномальной биотой лесок». В волосне и пухе встретилась пара среднеинтересных артов, что в биоаномалиях рождаются. Невооруженным глазом их не видно, они прозрачны, почти невесомы, болтаются и путаются в шевелящихся ядовитых зарослях аномалий, висят на ветвях и валяются невидимые в высокой пожухлой траве. Хороший детектор позволяет их активировать на пару секунд. Все арты можно активировать, их тут же становится видно и слышно. Прыгают, ухают, скрежещут, вспыхивают, искрят, и светятся они почти поголовно. Пока детектор волной их засвечивает, можно успеть сцапать арт. Добычи барина в тот раз стали колючий из волосни и небольшой ежик, найденный в корнях осины под развесистым пухом. Часа два с половиной проволандился, но оно того стоило. Солнце совсем пропало в пасмурном небе, и надвигались сумерки. Ноябрь на дворе, день уходит быстро. Серый же, с парой наймов, шагал к виднеющимся засосными вершинам высоких линий электропередачи. Эти здоровенные металлические мачты почему-то притягивают особый вид псионически активных аномалий. Их не видно и не слышно, только детектор может с некоторой долей вероятности определить границы, опасной для мозга зоны. Под ЛЭП на АГРО таких много, и соваться туда смерти подобно. Но не для вепрей. Эти от чего-то любят там тусоваться. Если нужна радиоактивная свинина, пожалуйте, Клэп, там их лёшка. В этот раз кабанчики резвились не одни, а в компании с парой неплохо упакованных бродяг. Один в синем комбезе чистых, другой по виду охотник, в камуфляжной плащ-палатке и с винторезом в руках. Серый поднял к глазам дорогой немецкий бинокль с автофокусом. Вепры неторопливо и вальяжно скакали в сторону пары сталкеров. Тот, что охотник, присел на колено и поднял стул. Выстрела из винтореза на таком расстоянии не слышно. Первая зверега дернулась в сторону и споткнулась. Сталкер из чистых находился гораздо ближе к тварям, но от чего то не торопился бежать. Спокойно поджидал, как вепри сократят расстояние, под уверенный выстрел из калаша. Гал, Клан свободных сталкеров. Край. Места, знакомые по сталкерской юности — Считай песочница детсадовская по сравнению со складами или антеннами. Гал с закрытыми глазами мог здесь пройти. Вот он, старый проржавевший трактор ЧТЗ с потерянной гусеницей. Сзади, за дорожной насыпью, скрылось здание зернохранилища. Ивея отсюда не видно, за кучами гравия, между двух контейнеров, военный блокпост под провалившимся железнодорожным мостом. Туда ходить не надо, могут не понять. Надо идти вперед, в рощу. Дубки за последний год подросли. Гал давно не бывал на краю зоны. В дубовой роще аномалий и тварей не бывает. Но это тогда так было. В зоне все быстро меняется, и обычно не в лучшую сторону. После дубравки будет открытая местность, а дальше холмы. За ними сошедший с рельсов, аккуратно спустившийся под откос, тепловоз ЧМЭ-3. Почему-то стоящий на колесах. Вокруг него всегда группа гравитационных аномалий а вперед и правее асфальтовая дорога в долину. На ней стаи псов всегда жили, так что лучше повернуть еще правее, к гаражам. Такой примерно маршрут накидал себе бывший зам кланового лидера свободных сталкеров и, не торопясь, двинул вперед, размышляя о сути сущности змея. Одного отправил, вот же гондон какой. Падла! За такими мыслями Гал и не заметил, как прошел всю небольшую дубраву и оказался между насыпью железки и гаражами. Надо сказать, что гаражами у нас называют два разных объекта. Есть гаражи на краю, там обычно бандюки тусуются. А есть гараж на границе болота, где база отморозков изгоев, к которым примкнул Володя Козлов. В принципе, те же бандиты, но беспредельщики. Понятий нет у них. Сталкер поднялся на пологи холм и привычно окинул взглядом знакомую территорию. Далеко впереди тепловоз виднеется среди подрагивающих столбов воздуха. Аномалий вокруг за прошедший год прибавилось раза в три, отметил это в КПК. Правее на дороге в долину какие-то движения. Гал поднял СВУ и глянул в прицел. Так и есть. Псы, не меньше десятка. Туда идти не стоит. Повернул ствол в сторону гаражей, что отсюда не видны за кронами деревьев и складками местности. И увидел дымную струю. За кустами, под холмом, метрах в двухстах, кто-то жил-поживал. Чужих тут отродясь не бывало, поэтому повесил винтовку на плечо и очень тихонько спустился к костерку. Потому что береженого бог бережет, а не конвой стережет. Может, и свои бродяги там, а вдруг вояки или не дай зона сектанты? Про конвой обычно так местные обитатели говорят. Именно они и расселись вокруг огня. Гал услышал знакомые обороты, сдвинул вниз на грудь маску респиратора и, не таясь, громко продрался через кусты, чтобы неожиданным появлением не обеспокоить уважаемых разбойников. А то ведь и стрельнуть могут с перепугу. «Это кто к нам колеса катит?» — первым отреагировал вроде как караульный. «В боевых условиях такой бы уже давно с дыркой в башке отдыхал. Не по сезону расслабленный, однако, товарищи». Бандитов у костра расположилось пятеро, в классических кожанках. Только старшой выделялся новым тяжелым плащом, явно со вставками бронепластин. Лица за черной маской не видно. Перебив караульного с обрезом двустволки-вертикалки, бригадир воскликнул. «Какие люди и без охраны! Галя, тебя ли вижу?» Так Галла мало кто называл, а данного персонажа признать с первого взгляда не получилось. Главное, что без конвоя, нейтрально отвечал Сталкер, гадая, что за старый знакомый повстречался в этих краях. Но что-то знакомое сквозило в фигуре и повадках командира пятерки. Да точно же. Моть моя Химера, каленый. Ну вот, шмот богатый возьмешь, шкары модные, намордник тоже, в долги заток пацанам влезешь по гроб, а тебя любой и каждый срисует за рубь двадцать. Ну дай хоть обниму фраера, раз не прокатило. И старый негодяй по кличке Каленый, задрав на лоб маску противогаза, натурально полез обниматься. Пацанва волыны опустила, выдохнула. Свои, значит. Каленый раньше в свободных под началом Галла ходил, потом ушел, но по-хорошему без скандала. Отношения остались и пару раз пересекаться пришлось. А недавно летом повезло совместными усилиями отправить на тот свет квад справедливых. Неплохо так хабарку подняли, те тащили полные рюкзаки снаряги. На дальняк, видать, собрались. А тут так не кстати, старые недруги им дорогу перешли. Численное преимущество тогда свою роль сыграло на все сто. «Как чу сам, брателла? Какие дела? Отчего один? С июля же не виделись?» Продолжали разговор о костерка. Вопросы задавал старый приятель, что недавно получил высокое звание бригадира и теперь заведовал подразделением головорезов с гаражей. «Да, вишь, дела не у прокурора». «А у нас, бродяг, скорбь мирская», — отвечал Галу. Через час уже до гаражей дошли. К Галу все равно куда идти, а бандиты смену встретили и на базу потопали. Так и он с ними. Гаражи под бандой всегда были. Сейчас там сидел молодой добурзый бугор с погремухой валет. Сам пока не особо авторитетный, но лютый на расправу. Глаз в разборках потерял, хорошо, что не жизнь, после чего в зону сбежал от суровых конкурентов. Но ну, а на месте не растерялся и быстро снюхался с местными, получил точку на краю и разбойничал в силу обстоятельства, беспредела не учиняя и понятий не нарушая. Как Галла представили, указал на ящик рядом, налил полстакана водки. По расфокусированному глазу и томным движениям видно, что бухает с утра, и, вернее всего, со вчерашнего. Выпив и выслушав историю Галла, снова наполнил стаканы. «У вас, конечно, свои дела, но, так-то скажу, не по понятиям твой бугор это, не по-нашему». Валет был пьян, как фортепьян. Но поляну пас и продолжил ближе к делу. «Тебя же того сливают. Ты не понял еще, братишка?» «Знаю таких, как он. Ты к нам давай лучше. У нас все по уму, такой херни не бывает». — Бригаду получишь свою. — Как же, знаем ваши понятия. Банда и есть банда. Бугор все под себя гребет, бригадиры ему жопу лижут. Не для уважаемого сталкера это занятие. Так подумал Гал, но сказал иное. — Благодарствую, батя Валет, буду иметь в виду. Если все пойдет по бороде там, то разговор продолжим. — Сейчас разреши, пойду. Пацанов поспрашиваю, какие тут изменения у вас по полям аномалий и вообще. Я ведь с год сюда не заглядывал. А потом, пока светло, к шоссе и до моих. Бывай? э погодь, Гал. Ну вот, точно что-то надо товарищу-грабителю. Иначе с чего бы такое радушие? Водка, беседа по душам, предложение в банду. Ты вот что, пожрать не богат? А то синька только осталась с закущу того у нас. Продолжал Валет. Ты не это... Он чуть не брякнулся с ящика, но выровнялся и нашел единственным глазом Галла, полез за спину в металлический ящик. — Я заплачу. Несы. У нас по понятиям. Братана не кинем. Это цацу у Васи какого-то была из бродяг. Его пацаны холодным уже нашли, у железки. Пустой шел. Только это вот. На ящик с недопитой бутылкой он выставил стандартный контейнер. Внутри лежал мелкий арт-муза. Штука редкая и с толкерней не особо ценимая. — А чего не продашь? До Сидора Петровича он молодого отправь, чтобы поменял на консервы и все такое. Желание бугра отдать за пару банок целый арт, хоть и не особо ценный, казалось странным. — Да вот. Палет развернул контейнер боком, на котором отчетливо виден выбитый инвентаризационный номер из десятка цифр. Отца наш с деревни сокнул что цацкое это барыги того, ну, Сидора, и он своих отправлял Васю того искать. К нам тоже докопался. Но моего отказ ушли, не видели, не знаем. — А пока чё? Балет встал на паузу, стеклянно уставившись поверх головы галла, но взял себя в руки и закончил сложную фразу. — Пока к Сидору я чё... Решил, не надо пацанам пока туда. Вот. Есть жрать с собой. В обмен на контейнер Валет получил бутылку воды, пару банок тушенки и спортивную шоколадку. Исключительно неравнозначный обмен. Но такова значит судьба. Хотя, по-честному говоря, ни на грош Гал не поверил в эту левую историю. Как же, бродягин-трупешника не нашли. А, -а, а грохнули чувака, ясное дело. Галла и самого бы тоже замочили не раз, если бы не комбес в цветах свободных. У его клана с бандосами что-то вроде союза давно. Пока до своих неторопливо шел и намечал на карте очаги аномалий, из головы не шли слова Валета. «Сольют тебя!» А ведь и вправду, что у трезвого в голове, у пьяного на языке. Так, за мрачными мыслями, чуть в вертелку не вляпался, но вовремя замер. Пошуршал вокруг детектором, и не самый нищий арт взял. Вольверт зрелый. Оба артика, не доходя зернохранилища, в знакомом мне схроне заховал. На всякий случай. Козел. Изгои. Наше будущее в наших руках, и только нам оно принадлежит. В голове, как всегда, гремят и шепчут какие-то невнятные лозунги. Жизнь впереди, враги повсюду. Иногда Вовка выныривал из своего странного водоворота межвременных событий, ярких сцен и невнятных образов. И смотрел на серый мир, вспоминал, что он — Козлов из МФЦ, и что у него когда-то и где-то был дом, но совсем недолго. А со временем эти всполохи адекватности мучили его все реже. Первый рейд по болоту втроем. Изгой, конечно, к настоящему походу не готовы, Лучше сказать, вообще утеряли человеческий облик и умение связать более трех слов. Но народ не выбирают. Его ведут. К счастью, который всем даром. Кто-то из умных однажды так сказал. Мысли козла, как всегда, путались, но ситуацию он контролировал четко. Не зря в клане справедливых ходил, и не просто так зона жизни ему сохраняла, пока в одиночку болтался. Здоровенную тварь за болотной порослью заметил первым. Вращая глазами и прижимая палец к губам, показал движением паре своих мордой лечь в холодную болотную жижу. Те молча бросились в грязь, что в результате всем жизни и спасло. Что-то тяжелое, вонючее, как душа трясины метрах в семи за стеной сухого камыша. Оно весило не менее трехсот кило. Так козел прикинул потом по глубоким тяжелым следам. Что это проперло, никто не предполагал. Даже обсуждать смелости не хватало. Молча быстрым шагом отправились в центр болота к большим хуторам. Сухая погода для зоны в октябре-ноябре — редкость. Болото не такое уж и широкое, если знаешь, куда идти. На двух маленьких хуторах, что на островке торчат среди топи, давно никто не бывает. Они и стали первой целью козла. Как и предполагалось, тройку дрянно одетых, растрепанных, мокрых и грязных бомжей встретило сырое холодное запустение. Но тут придется отдохнуть и провести рекогносцировку. Какое-то старое, малопонятное слово всплыло в воспаленном революции мозгу Козлова. С трудом, но он осознал смысл понятия и в соответствии с ним полез на крышу посмотреть, чего там вокруг. «Вокруг не видать ни черта». Быстро темнело, собирался вредный осенний дождь. Завтра идти к церкви, тут недалеко, судя по карте. С трудом развели костер из ультрамокрых досок, что валялись вокруг. Козел обошел хуторок и дочапал топкой траве до соседнего, всего-то полсотни метров. Там обнаружился прохудившийся навес с покрытыми толстым слоем плесневого гриба дровами. Позвал задницу с и заставил этих политически недальновидных лентяев — Выбросить верхний слой трухлявых мокрых поленьев, а прочие отнести под крышу ближайшего дома, где дверь сохранилась. Тут ведь база теперь будет, и дрова товарищам понадобится непременно. На следующее утро двинули к старой покосившейся колокольне. Ее на плоском болоте отовсюду видно, если тумана нет. Дошли быстро, внутри тоже никого не обнаружили. Зато рядом погреб в невысоком холме с закрытыми створками ворот нашелся отчего никто не поломал их, чтобы внутрь проникнуть. На вопрос козла подельники ответа не знали, их уровень соображения даже видавшему виды Володе, что и сам был малости в себе, казался ниже плинтуса. С каким же низкокачественным человеческим материалом приходится работать? Который раз подивился он сам себе и приказал ломать ворота погреба. Ответ на вопрос выяснился, как только они пинками проломили старые прогнившие изнутри ворота. Все просто. На холме, в котором вырыт погреб, разместились десяток огненных аномалий разного вида. И их жар уже давно спалил и все, что там в погребе лежало, даже выжег ворота изнутри. Простого пинка хватило, чтобы створки рухнули внутрь. Сюда, в этот сухой погреб, козел распорядился оттащить дрова, что мокли не первые десятилетие у стены мелкого домишки, где когда-то жил классово чуждый поп. После проверки окрестностей на предмет живых и мертвых пришло время доклада атаману. Тот был доволен и повелел, пока светло, отправляться на водокачку. Идти было дальше хуторов, их полевую руку оставили. А на болоте прямой путь всегда дольше кривого, Трясины, топи, грязь по колено, радиационные пятна и вонючие аномалии химической природы. К закату ближе, сквозь постоянную болотную хмарь, стали видны цистерны и трубы водокачки. И на тройку изгоев молча выскочила всклокоченная, вся в свалявшейся шерсти собака с уродской плоской мордой. Тыл, что просил его задницы больше не называть, отреагировал первым. «Просто повезло дураку!» Выпалил из старинного своего обреза в упор и снес ей полголовы. Козел подошел ближе, поводя стволом до потопного сорок седьмого калаша, и понял, что на них напала собака с псионическими способностями. Таких пси-собаками чаще называют. Эту суку фиг гробишь! Взгляд отводит, без толку, все мимо идет. А вот парню их повезло. Видимо, не успел испугаться и подумать. На рефлексе спуск нажал. Собак, по словам Лярвы, на болоте нет совсем, только пара свор на границе, как к краю уже идти через железную дорогу. И то не всегда. Откуда тут, на болотистой территории, эта хрень? Понятно стало, как подошли к водокачке. Шли скрытно, согласно требованию командира козла. Последние метров сто на карачках ползли, в вечно мокрой грязище. Задница, он же тыл, пробовал возмутиться, но быстро выхватил по горбу тяжелым прикладом старого ока. Заткнулся и пополз. На водокачке кто-то сидел. Подождав полчаса, козел увидел движение в окошке технического здания. Таких домишек на сваях там штуки три стоит. И проржавевшее оборудование с трубопроводом вокруг них. Неприятели обошли по науке с трех сторон. Постреляли в окна для острастки. Козел подскочил к стене домишки и заорал внутрь, чтобы сдавались. Базу окружили и будут бросать гранаты. Защитником оказался охотник из вольных. Это его собаку они пристрелили на подходе. Козел раньше не слышал, чтобы из сих бешеных мутантов можно приручить. Непродолжительные переговоры с создавшимся привели к откупу с его стороны. Отдал всю еду, помповый Мосберг с патронами, денег тоже сколько нашли, все реквизировали в фонд социальной революции. После бродягу отпустили. «Не все же убивать электорат», — внушительно заявил своим козел, демонстрируя отнятую у классового врага. Что такое электорат, они не знали, но водки очень обрадовались. Козлов же больше обрадовался паре аптечек, что удалось стрясти с одиночка куркуля, а дробовик отдал тылу, у которого обрез совсем на проволоке, до да синей изоленти уже висел. Доклад старшему был пафосен и многословен. Полумертвый КПК лагал и вис не по-детски. Но Козолуп казался удовлетворенным и обещал во все разведанные стороны отправить по паре тройки людей. На водокачку так вообще пятерых. Дело пошло. И тут в домишко ворвалась лярва, с порога зачистила: «Человек там! Клан это! В синем он! Чистый это! Текать надо!» «Так, погодь! Один он или несколько их?» «Толком! Кого видели?» — оборвал козел свою напарницу. Та ничего больше ответить не могла. Тыл там остался смотреть, на берегу, а она побежала предупредить так что пришлось вместе идти смотреть на новую проблему. В которой оказался одинокий сталкер из чистых. Шел себе по тому берегу через болотце, на водокачку и не смотрел даже. Козел спланировал очередную успешную операцию, и мужика в три ствола стопанули, как он к насыпи железнодорожный повернул. «Стоять! Кто таков? Готовься делиться нажитым, империалист!» Сталкер к оружию, что странно, даже не потянулся. Только стащил с лица вниз маску противогаза. Глаза его показывали крайнюю степень офигения. «Э -э, как вы меня назвали? На вы к козлу никто не обращался уже с год, если не больше. Пришло ему время офигевать. Так и стояли, вылупившись друг на друга. Первым отлип Суслов, а это был именно он. Да я вас похоже знаю. Вы тот лидер местных, о котором говорят последние дни? Да, говорят. Володя смешался. Совсем одичал тут в зоне. С нормальным человеком первый раз за год поговорить повезло. И что же? Что говорят? То, что появился лидер, человек с революционной идеологией. В общем, пока больше ничего. Вас как зовут? Я Олег. И первым протянул руку. Владимир автоматически подал ему свою козел. И понял, что имени этого он уже давно не произносил. Вот так, полностью. Олег взглянул на неопрятную крупную молодую женщину, что вытряхнула его рюкзак на покосившийся верстак под порванным навесом. Она, поймав взгляд, будто под каким-то наваждением, негромко произнесла «Анна». После чего Козлов и охренел по полной программе. Суслов. Клан чистых сталкеров. Из клана Олег ушел, не прощаясь. Просто с деловым видом выдвинулся в сторону вышки, а после, как миновал колючку и пост, свернул налево в сторону протоки. Там напрямую как расстрою пройти нельзя, река с сильным течением. Он точно рассчитал, что пока хватится, пока вопросы, то да сё, он уже далеко будет. Вчерашний разговор с Соболем сыграл роль катализатора. Разведчик оказался сильно поломан вепрем, над ним сам лидер «Лебедь» колдовал. Вряд ли парень оклемается, да на ноги встанет в ближайшую неделю. Ждать его нет смысла, так что уходить Суслов решил в одиночку. Прихватил свое, пару аптечек получил в ней очереди, наврав, что растерял свои, когда пытался вреде товарищу помочь. Потом недельный паек тоже взял. Ну и гигантский свой арт сердца не забыл. Этому шедевру цены не будет. Ученые с руками оторвут, только бы дойти до них. Протока очень коварно вчера текла в одном русле сегодня ушла в другое а то и разлилась на пару десятков гектар идти стоило аккуратно тем более что по берегам органические аномалии время от времени появляются болото только с первого взгляда грязь до да скукота суслов и пришел в клан чтобы на месте зону изучать, но оказалось что попал в общество недалеких примитивных хапук никто не слушал его нареканий в адрес руководства только клан лиду стучали Особенно такие неприятные личности, как Белый. Теперь все, избавился от них. Пройдя до обеда километров семь, бывший чистый уперся в трясину. Перед ним раскинулся старый очаг аномалий, что шкварчали, пузырились, воняли и брызгались кислотой. Очень кстати местечко. Потеряв полчаса, он стал богаче на мелкий артик химической природы. Симпатичный, вроде вариации стекла, но почти без фона. Называется «цветком» и защищает от негативной пси-активности. Но пора дальше. Тут не пройти, надо сворачивать направо и искать проходы. По памяти тут несколько троп, где через топ проложены доски, кое-где прикрыты ржавыми жестяными листами. Искать пришлось долго, до вечера почти. Но пару раз бывал тут, и дорогу к переходу нашел. Вот и водокачка вылезла справа за радиоактивным болотцем. Там делать нечего». Лучше побыстрее до железной дороги дойти. На Агру переход в разрыве забора из колючей проволоки. Переночевать можно в вагоне, а на следующий день уже дойти до базы вольных на фабрике. Оттуда до того лагеря ученых, что Собри говорил, всего пара-тройка часов хода. Пока шел по бережку между двумя фонящими водоемами, по сторонам не смотрел. А зря. вот где недостаток опыта в одиночку ходить сказался. Всегда ходил в группе, где обязанности распределены командиром. Разведка, проводник, прикрытие и прочие роли. Остановили его на мостках. Впереди двое оборванцев, за спиной еще один. Отняли ствол, сняли рюкзак и пояс с контейнерами. Вид у всех был самый плачевный. Грязный, в рванье, с тряпками вместо респираторов на лицах, с ужасно ржавыми стволами. Вонь от этих отморозков, или, как их еще называют, изгоев, в нос волной ударила. Потому что пришлось снять маску. Коллегу обратился молодой мужчина с каким-то полубезумным взглядом из трехнедельной щетиной. В конце короткой речи обозвал его империалистом. Вот это да! Так значит, вот он, этот псих, что, по словам бывших коллег, бегает по болоту и впаривает местным оборванцам идеи социального равенства и главенства коммунистической идеологии. «Это интересно. С шизофрениками надо только их волну поймать. Общение пойдет». То, что перед ним пациент психоневрологии, Олег не сомневался ни секунды и включил программу скрытого дружелюбия. Представился, пожал руку в растерявшему агрессию клоуну. Его Володя, оказывается, звали. Кивнул его бабище. Та, завороженно глядя на Олега, представилась Анной. А дальше дело техники. Интеллигентный и образованный человек всегда одержит верх над неотесанным быдлом. Для начала Суслов преувеличенно строго заявил широкой и страшноватой Анне. «Пожалуйста, не открывайте контейнера. Это может быть опасно для окружающих». И тут же пояснил на вопрос «А там чего?» со стороны грабителей. «Это техническая сборка. Несколько артов объединено искусственно. И если открыть контейнер, мы все рискуем получить смертельную дозу облучения». В смысле, вы рискуете. Меня защитит комбинезон, но его потом придется выбросить как можно скорее. Я должен отнести этот объект ученым на агрострой. Тупая, как сковорода Анна, с неподдельным ужасом в глазах отодвинулась от страшного контейнера. Ее подельник, что держал Олега на мушке разваливающегося обреза, сделал то же самое. А вот их старшему по имени Володя не терпелось пообщаться. Его утверждения походили на типовые лозунги из 80-х годов того века. А картина мира явно не учитывала и половины современных реалий. Вовка считал себя апологетом классического советского строя, даже не марксизма в его книжном понимании, скорее принципа Шарикова из романа Булгакова «Собачье сердце». Все взять и поделить. С сумасшедшими разговаривать надо сугубо аккуратно, не спорить, потакать, переспрашивать. Они ведь часто теряют нить разговора и начинают беспокоиться. Так Олег и делал. «Вы, Владимир, видимо, политолог?» «Я нет, и многого не пойму, тут извините. Я учился в медицинском, потом в МИФИ, там аспирантура. То есть ученый, и в политике я, как бы сказать, не очень». А Владимир, найдя свободные уши, разливался атакующим тетеревом. Хотя смысл разговора один — капиталисты гнобят народ. И даже тут, в зоне, от них нет спасения. Эту мысль стоило поддержать. «Я ведь с вами согласен, Владимир». И самому эти мысли не давали покоя. Поэтому теперь вот один. В ответ на удивленный взгляд Троицы оборванцев-социалистов продолжил: Я уволился, ушел из клана. Потому что таковые принципы существования, как вы вот говорите, мне притят. Да, верно. Они превратились в сборище беспринципных колониалистов. Им, как и прочим кланам, вроде свободных, стало все равно, только наживо и богатство для них составляют ценность. А я так не могу. «Я ученый!» Суслов со значением поднял указательный палец вверх. Народ пялился на умника, как бандерлоги на Каа. «Так, с вашего разрешения продолжу. Мне неприятно их стремление наживы, вопреки изначально провозглашаемым принципам». Поняв, что его тупо не догоняют, Олег быстренько упростился до уровня своих слушателей. «Они говорили, надо людям помогать, арты изучать, чтобы рак лечить и все такое». А сами арты на Большую Землю отправляют, и деньги лопатой гребут. При этом, как всегда, все в карман главному. Володя с жаром поддержал. Вот, мол, кто настоящий мироед и буржуй. Это кланы, а ученые — они хорошие, они людям пытаются помочь, лекарства делают и вообще. Разговор шел уже долго, стоило закругляться». Тем более, что в святом нимбе над головой бессеребрянника и благородного носителя истины Суслова никто, кажется, уже не сомневался. Поэтому он великодушно предложил поесть, чего у него в рюкзаке нашли новые, так сказать, друзья. Но ну, что, недельный паёк он у хозяйственника холодного вымозжил вместе с аптечками, так что жрачки с собой набрал навалом, а в качестве платы за проход, не задумываясь, слил козлу, сколько человек у чистых, где посты и инфу по ежедневным рейдам. Прощаясь, Козлов несколько смущенно выпросил три упаковки армейских галет в фонд, как он сказал, мировой революции. От контейнеров с артами эта троица держалась подальше. Вот что у этих людей в голове вместо мозга? Маркобеси пополам с беспросветной глупостью. «Как такие выживают?» — думал Суслов, уходя от водокачки. Топоть предстояло далеко. Времени с вождем будущей коммунистической революции потеряно часа полтора. В условиях поздней осени получается, что до темноты теперь на фабрику не успеть никак. То есть ночевать точно придется в вагоне. И вот удача. Возле этого товарного вагона костерок, рядом по виду вольный сталкер. Подошел, познакомились. Оказался немногословным охотником с позывным «ловчий». Вроде даже и встречались как-то на болоте. Рассказал, что ограбили его местные мародеры-изгои, хорошо не убили. Суслов пожаловался на аналогичную судьбину и поделился тушенкой. Этого сибирского, то ли татарина, то ли какого-то еще надсмена, Олег действительно раньше видел в лагере. Редкий тип, в одиночку ходит по болоту, как у себя дома. И Суслов решил, что такого напарника сама зона дарит. Договорился тут же идти вместе к ученым, звери промышлять и арты искать для них. Наутро перешли с болота на чистенький и светлый агро. Прямо сразу Олег тормознул нового напарника, полез под лэп поискать артов псионического характера. Но был оторван от интересного дела окриком ловчего. Прямо на них, уверенно, так будто БТРы чесали по полю три вепря. Первого с двух выстрелов из своего винтореза завалил охотник. А второму в бочину знатно прилетело откуда-то справа. Суслов только успел найти взглядом фигуру стрелка с узнаваемо длинной свд как рядом со снайпером короткими заработал ручной пулемет.